Глава первая. Ремесло музыкального критика. Кто такой Корно Дибассето? Предисловие шоу к сборнику Лондонская музыка, прослушанная Корно Дибассето. В 1888-1889 годах, когда мой юношеский роман Незрелость был напечатан спустя полвека после его рождения, я предпослал ему очерк о незадачливом пути, избранном мною и о девяти годах плохо прикрытой нищеты, в течение которых все мои попытки обосноваться в литературе оканчивались полным и, видимо, безнадежным провалом. Вывел меня из этого тупика Уильям Арчер, передав мне часть своей работы по рецензированию книг, а также критику живописи, которая была ему навязана, но для которой он не считал себя подготовленным, в чем был прав. Итак, в качестве рецензента в старой газете «Пел И критика живописи в модном тогда еженедельнике Уолт Эдмонда Йейтса я подвязался до тех пор, пока не нашел другой работы. А объяснить мое решение заняться ею, я могу лишь рассказав, как я познакомился в детстве с музыкой, о чем только кратко упомянул в своем предисловии к незрелости, но что имело решающее значение в моем образовании. В 1888 году, когда, имея за плечами 32 года, я уже слыл известным критикам и политическим деятелям, была основана газета «Стар» под редакцией Т.П. О'Коннора. Йейтс дал ему прозвище Тейпей, имевшего гораздо более компетентного, чем он сам, помощника, также на непокойного Массингема. Тейпей дожил до 1916 года, но мировоззрение его окостенело уже в 1865 хотя он сам и не замечал этого порока из-за своих проирландских симпатий и глубокого отвращения к англичанам. Массингем посоветовал ему пригласить меня в политический штаб газеты. Но так как я уже 14 годами раньше Ленина прочел Карла Маркса и проповедовал социализм на каждом перекрестке или в любом другом подходящем месте в Лондоне и в провинции, то нетрудно себе представить, какое впечатление производили мои статьи на Т.Э.П. Он отказался печатать их и сказал мне, «Подобное чтиво, друг мой, может стать политической журналистикой лет через пятьсот, не раньше». Он был слишком добродушен, чтобы меня уволить. А я тоже не хотел лишиться работы, и поэтому, чтобы вывести его из затруднения, предложил поставлять в газету статьи о музыке две полосы в неделю. Тейпей был рад отделаться такой ценой от моих политических этюдов, но поставил условием, чтобы я, ради Всевышнего, не писал о бахе в си миноре, ведь музыкальная критика была для него китайской грамотой. Я прекрасно понял его тревогу, но, по правде говоря, внес свое предложение, будучи уверен, что смогу сделать свои статьи о музыке понятными даже глухому. Да и запросы мои были умеренны, две гинеи в неделю. Я был твердо убежден, что критические обзоры надо писать от лица их автора, отказавшись от обычного журналистского «мы». Но так как в области музыки и моя фамилия, и мои инициалы – были в те времена пустым звуком для публики, я постарался изобрести себе фантастический псевдоним, по возможности смахивающий на фамилию иностранного вельможи. Сначала я подумал о графии Делюна, персонаже из оперы «Верди» Трубадур, но потом остановился на «Кордо де Бассетто». Ведь никто не знал, что это такое, а на фамилию знатного иностранца похоже. На самом же деле Корно де Бассетто вовсе не титулованный иностранец, а музыкальный инструмент — Известный в Англии под названием Бассетгорна этот жалкий инструмент ныне совершенно вытеснен бас-кларнетом. О нем бы и совсем позабыли, если бы Моцарт не ввел его в партитуру своего «Реквиема», очевидно считая, что жидкий меланхолический звук и полное отсутствие страстности в бедном тембре инструмента вполне подходят для похоронного обряда. Несколько камерных пьес для Бассетгорна написал и Мендельсон, желая, видимо, доставить удовольствие какому-то знакомому бассетгорнисту. Указанное сочинение, а также наш мистер Уолл, еще кое-как поддерживают существование этого инструмента. Услышь я в 1888 году хоть одну ноту, взятую на бассетгорне, я бы ни за что не выбрал его в качестве псевдонима для автора, который намеревался блистать. Сам черт не мог бы заставить бассетгорн звучать с блеском. Еженедельно в течение двух лет я блистал в звезде под этим смехотворным именем, Причем статьи мои настолько противоречили обычным установкам тогдашних музыкальных критиков, что все журналисты сочли мои писания за отмеченное шутовство, гвоздь которого в том, что я ровно ничего не смыслю в музыке. Как получилось, что я стал одним из немногих в те времена музыкальных критиков, действительно знающих свое дело, я могу объяснить, лишь подхватив нить моей автобиографии. Нить, которую я оборвал в беглом предисловии к незрелости. Для тех, кто не читал этого предисловия или позабыл его, я должен опять коснуться жизни своего отца, но лишь для того, чтобы осветить судьбу моей матери. Она отнюдь не была идеальной матерью, можно даже назвать ее наихудшей из всех возможных матерей, если забыть о том, что она не могла обидеть ребенка, животное или цветок, вообще кого бы то ни было и что бы то ни было. Но если бы в те времена в Ирландии существовало в действительности или хотя бы в мечтах, консультация по вопросам материнства, и мою мать заставили бы ее посетить, то любое наставление, услышанное там, показалось бы ей странным и смехотворным. Хотя мою мать воспитывали в строгости, стремясь вылепить из нее образец ирландской великосветской барышни, она так относилась ко всем обычаям, хорошим и плохим, того общества, в котором появилась на свет по прихоти природы, что независимостью своих взглядов скорее напоминала «Трабрианскую островитянку» из книги Малиновского чем даже девушку нашего времени, получившую ученую степень в Кембридже. Она жила по-своему, не обращая внимания на распространенные условности, сплетни и предрассудки. И так плохо разбиралась в них, что никто не мог усомниться в ее честности и чистоте. Но ей никогда не приходило в голову, что другие люди, особенно дети, нуждаются в руководстве и воспитании, и что по меньшей мере надо следить за тем, что они едят и пьют, и чем занимаются, когда не озорничают. Меня она рассматривала как естественное и обычное явление, которое и должно развиваться самостоятельно. Короче говоря, она считала жизнь не искусством, а голым фактом. Но у этого факта были неприятные стороны, которых, по ее мнению, следовало избегать. Среди них принуждение, жестокость, нагоняи, запугивание, наказание. Словом, все то, что она сама вытерпела в детстве, ибо это входило в методы ее воспитания. Понятная реакция на эти приемы вызвала у матери непримиримое отношение к ним. Но не зная, чем их заменить, она довела домашнюю анархию до крайних пределов. Ее мучили французским языком, чтобы она могла продекламировать две-три басни Лафонтена. Учили, но плохо, играть на рояле и гармонизовать мелодии по цифрованному басу в учебнике ложье. Заставляли сидеть прямо, говорить, одеваться и вести себя, как подобает леди причем ирландской леди. Она не имела представления ни о цене денег, ни о домашнем хозяйстве, ни о гигиене, ни о чем, что могло быть возложено на слуг или гувернанток, или родственников, или аптекарей, или стряпчих, или любых других лиц, причастных к жизни поместья. Она возлагала большие надежды на свою маленькую горбатую тетку, фееподобное существо с железной волей, которая заменила своей племяннице ее умершую мать и взрастила девочку с твердым намерением превратить ее в образцово воспитанную девушку, подыскать для нее достойного жениха и дать ей в преданное все свое состояние. Устраивать чужую судьбу — опасная игра. Обычно она приводит к столь же неожиданным последствиям, как и крупная европейская война. Когда моя мать созрела для замужества, ее давно уже вдовствовавший отец женился вновь. Брат его покойной жены, которому мой дед сильно задолжал, Так возмутился этим, что, узнав о дне свадьбы от моей матери, добился ареста жениха на его пути в церковь. Понятно, что тот вознегодовал и в гневе счел свою дочь соучастницей в этом заговоре. Тогда она повадилась гостить у наших дублинских родственников, находя у них временное убежище. И все постепенно успокоилось бы, если бы не появился мой будущий отец. Он отнюдь не был завидным женихом для отменной, богатой в будущем невесты. Он непомерно кичился своей родовитостью, но чванство это, вскормленное во многих поколениях младших сыновей, было совершенно беспочвенным. Отцу удалось получить приличествующую джентльмену должность в суде, но она впоследствии была упразднена, и тогда отцу назначили пенсию. Однако он продал свое право на нее и попытался начать оптовую торговлю зерном. Торговать в розницу было бы ниже его достоинства. Не имея о ней никакого представления, Свою неосведомленность он усугубил тем, что вступил в компанию с неким мистером Клибборном, бывшим некогда подручным в мануфактурном магазине. Некомпетентность обоих привела к тому, что их торговля пошла самотеком, пока не зачахла и компаньоны не умерли. Много лет спустя я заглянул из любопытства на улицу Джервис в Дублине, и там на одной из колон небольшого портика нашел старую надпись «Клибборн и шоу», еще различимую как надписи на усыпальницах фараонов. Я не думаю, чтобы эта торговля даже вначале приносила отцу более трех или четырех сотен фунтов в год. А с течением времени и этот доход все уменьшался, ибо предприятие завершилось медленной смертью во второй половине девятнадцатого столетия. Мой отец был, в принципе, ярым трезвенником. Никто не понимал глубже, чем он, какой позор, несчастье и безмерный вред приносят пьянство и он так ярко убедил меня в этом, когда я был еще ребенком, что я до сих пор не пью вина. К несчастью, принципиальные взгляды моего отца были рождены его личным опытом. Он был жертвой запоев, которые время от времени вспыхивали в его роду, унизительный, отталкивающий недуг, сопровождаемый муками самоупреков и стыда. Моему отцу, преисполненному радужных надежд на будущее своего недавно начатого торгового дела, перевалило уже за сорок, когда он влюбился в мою мать, и подстрекаемый расчетами на ее наследство, а также верой в свой деловой успех, сделал ей предложение, как раз в тот момент, когда брак представлялся ей единственной возможностью ускользнуть от сердитого отца и мачехи. Но тут вся родня моей матери, ранее относившаяся терпимо ко вполне безопасному, с жилкой приятного юмора, пожилому джентльмену, немедленно осудила его, окрестив горьким пьяницей. Моя мать, смущенная этой внезапной переменой фронта, задала отцу вопрос прямо в лоб. Отец своей искренностью и красноречием убедил ее в том, что он не только мнит себя, но и действительно является фанатичным трезвенником. Каковым он и был, однако лишь в принципе. Мать вышла за него, а огорченная и взбешенная тетка лишила ее наследства, не предвидя, что одним из последствий этого брака будет появление на свет такого замечательного феномена, как я. Когда иллюзии рассеялись, и моя мать поняла, что значит жить с тремя детьми на несколько жалких сотен фунтов в год, даже в такой стране, где прислуга за все получает восемь футов годового жалования, ей стало тяжко, надежды ее потускнели, на что и уповала тетка в самом мстительном своем настроении. Но в руках матери оказался один козырь, она любила музыку, и у нее было меца сопрано замечательной частоты звука. На соседней с нами улице, Харингтон, где дома были большие и фешенебельнее, чем в нашем маленьком переулке, проживал учитель пения, охромевший после несчастного случая в детстве, так что одна нога его стала короче другой, но обладавший гипнотической энергией и жизнеспособностью. Он был холостяк и жил вместе со своим братом, которого поддерживал и обожал, и грозной старухой, работающей у него прислугой за все. Полное имя учителя было Джордж Джон Вандалер Ли, а в Дублине его знали как Джи-Джи Ли. В Дублине уроки пения оплачивались дешево, и моя мать обратилась к Ли, чтобы научиться петь как следует. Он занялся ее голосом, намереваясь использовать ее как необходимую для него любительницу Примадонну. Ли был очень способным, обаятельным дирижером и неутомимым организатором концертов а в дальнейшем и оперных постановок, причем к их исполнению он привлекал и одновременно подготавливал талантливых любителей, вокалистов и инструменталистов, которых разыскивал по всему Дублину, где публичное профессиональное музицирование, если не говорить о церковной музыке, было в полном загоне. Вскоре Ли стал приходить к нам, сначала для занятий с матерью, а потом и на оркестровой репетиции в нашей гостиной. По-видимому, строптивость старухи Эллен, а, возможные протесты брата, вынудили Ли довольствоваться нашим сравнительно небольшим помещением на улице Синдж. В водовороте кипучей деятельности учителя моя мать быстро превратилась не только в Примадонну и Хармейстера, но и в некоего фактотума по музыкальным делам. Знакомство матери с цифрованным басом по учебнику Ложье как бы давало ей право смело обращаться с композиторами. А если тех или иных оркестрантов не хватало, она, не задумываясь, сама дополняла партитуру по клавиру. Ли, вероятно, никогда не держал в руках полной оркестровой партитуры. Он дирижировал, пользуясь либо клавиром, либо партией первой скрипки. А об инструментовке, как о стилистической особенности музыкального творчества, вряд ли имел ясное представление. С современной точки зрения Ли не имел необходимых школьных знаний, но зато он обладал тем, что Вагнер считал самым важным для дирижера, Умением найти верный темп, и, кроме того, он словно гипнотическим внушением заставлял любителей музыкантов справляться с самыми трудными местами. Хотя ли сам не пел, по крайней мере, при мне не издал ни единого певческого звука, вкус его в этой области был безукоризненным. В поисках тайны бельканта он посетил всех окрестных учителей пения те возвестили ему, что есть головной голос, горловой и грудной. Тогда ли. Стремясь найти эти три певческих органа Стал анатомировать птиц А потом, при молчаливом согласии Своих друзей-медиков И человеческие трупы После чего заявил всем преподавателям пения Что их три голоса – чистейшая басня И что единственный певческий орган – это гортань Преподаватели указали ему Что музыкальному искусству Нет дела до анатомии А кромсание трупов музыкантам Занятие неслыханное и отвратительное Тем не менее Ли отверг как теорию, так и практику этих учителей пения, поскольку их усилия уподобить голоса учеников паровозным свисткам не только оскорбляли его слух, но и наносили вред голосам и даже здоровью несчастных жертв. Так Ли стал врагом всех дублинских учителей пения, и те ответили ему горячей взаимностью. В этой изоляции он и пребывал, пока не услышал в опере итальянского баритона бадиали впервые посетившего Британские острова. Этот певец, которому уже минуло 80 лет, прекрасно сохранил голос и столь же превосходно, по мнению Ли, владел им. Ли слушал и, благодаря своим анатомическим исследованиям, с полным пониманием оценивал работу гортани певца. Прочие вспомогательные органы для формирования звука и деятельности их стали ему ясны и понятны. Вооруженные этим опытом, а также чутким ухом, интуицией и тонким вкусом, Ли отлично разобрался в вокальной технике Бодиали. А прочих учителей пения Бодиали заинтересовал лишь тем, что умел на выдержанной им самим ноте выпить бокал вина. Вот так-то Ли овладел методом преподавания, который он превратил в свою религию. Единственную, добавлю я, какую он когда-либо исповедовал. «А моя мать?» Его ученица усвоила и приняла эту музыкальную веру, отмежевавшись от всех прочих верований, как от пустых предрассудков. И она не обманулась, ибо, достигнув возраста идеале, сохранила голос до самой своей смерти без малейшего изъяна в нем.